Глава шестая Полтора года спустя «Какого черта?» – закричала я, тут же отворачиваясь и прикрывая глаза ладошками. «Прикройся, Бога ради!» В ответ бессовестный Лишер смеялся, даже не думая о том, чтобы услышать меня. «А то что? Боишься не сдержаться, ботаничка, а?» Прошептал он мне прямо в ухо, заставив подскочить на месте. «Отвали, извращенец!» – отскочила я от него, все еще закрывая глаза. «Оскар мог еще и полотенце скинуть, с него станется, а это было единственное, что хоть как-то его прикрывало». «Тебя не должно было быть дома до вечера. Сама ворвалась ко мне, и еще обзываешь меня извращенцем?» Я даже на клеточном уровне почувствовала его наглую ухмылку. «Это и мой дом тоже!» «Так что я не должна каждый раз предупреждать о своем приходе», – взвелась я. «Ты сам-то почему дома?» «Потому что у кого-то руки-крюки», – уже другим тоном ответил муж. «Чертова официантка пролила на меня кувшин соком. Представляешь?» «Бедненький, пришлось возвращаться с гулянки из-за липкости». Невпечатленная его проблемой подразнила я. «У Насти изменились планы, так что я сегодня дома». Может, в таком случае приготовишь ужин? Эта официантка испортила мне весь настрой. Идти куда-либо нет никакого желания. Только если оденешься. Тут же выдвинула я условия. Я и так собирался. Вдруг еще накинешься на меня, не сдержавшись от моего неотразимого обаяния. Пошутила Скар, как всегда, выбешивая меня своими тупыми словами. Такое ощущение, что он не мог и дня прожить без флирта и подколок по отношению ко мне. Услышав его удаляющиеся шаги, я с облегчением открыла глаза и, направившись к холодильнику, провела быструю ревизию. Продуктов было мало, сегодня пятница и я не успела закупиться. Обычно мы ходили в супермаркет по субботам. Это вообще было нашим единственным совместным занятием, ведь дотащить тяжелые сумки сама я бы не смогла. В будни мы с Аскаром почти не пересекались, а по воскресеньям его почти никогда не бывало дома. Впрочем, как и в другие дни. Только по субботам он бездельничал и спал до обеда. Ближе к вечеру мы отправлялись пополнять запасы провизии. После этого он лежал на диване и смотрел что-то кровавое на огромной плазме. А я готовила ужин. Наша жизнь шла своим чередом, складываясь как нельзя лучше. Я ведь не могла даже надеяться на подобное. Окончив с лучшими отметками первый курс, я только укрепилась в правильности принятого мной решения. Благодаря браку с Оскаром передо мной открылась та жизнь, о которой я всегда мечтала. Я уже привыкла к его невыносимому характеру и воспринимала его как сопутствующий ущерб на пути к своей цели. К счастью, муж был слишком увлечен спортом и своими гулянками, чтобы надоедать мне. «Так что у нас на ужин? Я ужасно голодный». «Сегодня пришлось пропустить обед, а когда, наконец, вырвался с Серегой, эта официантка со своим соком лишила меня долгожданной еды», – Проворчала Скар настолько комично, что я, не удержавшись, рассмеялась. «Что?» – нахмурившись, поинтересовался он, зачесывая назад свои светло-пепельные волосы. «Ничего», – я покачала головой, поймав себя на мысли, что слишком уж загляделась на него. «Просто ты ворчишь прямо, как старик». Ухмыльнулась я, не сдержавшись. «Не смешно, ботаничка. Так что там с ужином?» Повторил он. «В холодильнике хоть шаром покати. Есть последняя пачка фарша. Ни овощей, ни рыбы. Может, нарушим твое правильное питание и приготовим пельмени?» Спросила я, вспомнив, как ревностно он относится к своей пище. Я этого не понимала. Оскар еще со школьных лет был стройным, даже худощавым. Зачем же так маниакально следить за каждой съедаемой калорией? Да еще этот спорт. Проводить столько времени в тренажерке – выше моего понимания. Наша с Настей прошлогодняя попытка подготовиться к лету провалилась после первой же недели посещений фитнес-центра. Ладно, черт с тобой, искусительница. Чуть не облизнулся муж, присаживаясь за стол, вместо того, чтобы по обыкновению усесться перед телевизором. Раскатав прикет с фаршем в тонкую лепешку, я положила ее еще в один пакет и, обернув пищевой пленкой, положила на пол, уже по опыту зная, что он растает максимум за полчаса, благодаря функции подогрева. «Хотел с тобой поговорить», – начал Оскар, хватая последнее яблоко из фрукницы и вгрызаясь в него зубами. «Отец звонил, сказал, что прилетит в понедельник по делам. Погостит у нас недельку». Он вздохнул, опять взлохмачивая свои влажные волосы. От неожиданности я перестала чистить луковицу. «Как погостит!» – вскрикнула я. «Ну как же мы?» «Сам в шоке, ботаничка. А что делать? Сказать, извини, папа, но ты не можешь приехать в собственную квартиру? Или может попросить его поселиться в гостинице?» «Я не это имела в виду, Аскар!» Располагаясь напротив, сказала я. Я очень люблю твоего отца, но ведь нам придется жить в одной спальне. И нужно будет освободить мою комнату, перенести все вещи. Завтра этим мы займемся. Закупимся и устроим твой переезд. Временный. Тут же добавил муж, словно я горела желанием переехать к нему навсегда. Гад он все-таки. Да еще и самовлюбленный. Придется отменить все вечерние планы на неделю, а то отец устроит мне допрос с пристрастием. Вставая, я вновь принялась за лук, очистила и промыла его под проточной водой, а потом мелко нарезала на кубики для фарша. Странно, что Диля не говорила мне о его приезде. Мы только утром с ней разговаривали по телефону. Закончив с луком, я начала просеивать муку. Она была не в курсе, папа сам узнал только к обеду. У него намечается какая-то крупная сделка, требующая его присутствия. Ясно. Главное нам не спалиться. Замешивая тесто, я строго посмотрела на Аскара. «Будь добр поставить свой телефон на беззвучный режим, а еще лучше занеси всех своих девушек в черный список и не смей разговаривать с ними до отъезда отца. Я и так из сил выбилась, выгораживая тебя в прошлый раз», напомнила ему случай, произошедший в наш приезд домой на зимние каникулы. Отец поймал Аскара за разговором по телефону с одной из его подружек. Какой ор он тогда поднял? Не стоило большого труда убедить свекра, что это просто баловство, и оно ничего не значит, что для русских девушек это нормально, и что это была наша общая знакомая, которая просто любит поболтать. «Ты теперь всю жизнь будешь мне об этом напоминать?» – закатил глаза Оскар, наблюдая за движением моих рук, замешивающих тесто. «Если я тебе помогу, пельмени будут готовы быстрее?» – спросил он. Поставь кастрюлю на огонь и разверни фарш. Отдала я распоряжение. Полчаса и будет тебе ужин, хоть ты его и не заслужил. Ты всегда так говоришь. Очередная ухмылка. К моему удивлению, он еще и смешал лук с фаршем. Единственное, как мне казалось положительное в этом человеке, то, что он никогда не чурался работой, не разделял труд на женские и мужские обязанности. Готово. Со специями разбирайся сама, в этом я не помощник». Оскар снова сел на свое место. «Спасибо», – поблагодарила я, направляясь к мойке, чтобы вымыть руки. Быстро добавив фарш соли и специи, я положила мясо на готовые кружочки теста и принялась за лепку. «Знаешь, для той, которая не хочет становиться домохозяйкой, ты слишком хорошо готовишь и справляешься с домашними делами», – заметил Оскар. Каждая девушка должна это уметь, но это не мой удел. Для меня не проблема постоять у плиты, но видение дома совсем не цель моей жизни. Готовить для двоих очень удобно и быстро. Так что я быстро закончила и с раздражением успела отметить взгляд на глющих голубых глаз на своем вырезе, где виднелась напрягшаяся от катания скалки грудь и отчетливо виднелась ложбинка. По опыту, зная, что мои замечания лишь еще больше разодорят Аскара, Оскара, я смолчала, не акцентируя на этом внимания. За полтора года я научилась пропускать такие моменты, понимая, что его не исправишь. И сколько бы замечаний я ни делала, все бесполезно. Оскар такой, какой он есть. «Да чего же вкусно!» – простонал он, отправляя в рот очередной пельмешек и закатывая глаза от удовольствия. «Если я когда-нибудь все же решу жениться по-настоящему, ты будешь первой в списке кандидаток, ботаничка». Огорошил он меня. «Ну спасибо. Приятно знать, что мои кулинарные способности столь высоко оценены». Фыркнула я, подцепляя пельмешек и макая его в сметанный соус с чесноком. «Хорошо, что мы никуда сегодня не собираемся», – прокомментировала я острый запах. «И не собираемся целоваться». Оскар подвигал бровями в своей излюбленной манере. Нахал. «Кто о чем, а у тебя одно на уме?» Привыкшая к его глупым намекам и комментариям, спокойно ответила я. «Это ты у нас холодная, как рыба, которая не понимает, от чего отказывается?» «Да-да. Фиктивный брак с привилегиями от самого горячего парня универа и бла-бла-бла. Ты не устал от этой темы? Может, пора уже сменить пластинку?» Спросила я в который раз. Все полтора года нашего соглашения Оскар любил стебаться надо мной, предлагая перевести наш брак в горизонтальную плоскость, получая какое-то извращенное удовольствие от моего смущения. Я же, понимая, как он наслаждается моей реакцией, любила обламывать его, преодолевая собственное смущение. «С тобой стало очень скучно, ботаничка!» Пожаловался он, доедая последний кусочек и облизываясь, как сытый кот, а потом откидываясь на стул. Эх, придется пробежать завтра дополнительный круг. Но этот ужин того стоил. Я в очередной раз закатила глаза на этот его бзик, наслаждаясь едой и не думая о том, где именно на моем теле осядут такие вкуснющие углеводы, которых Аскар так боялся и избегал, хоть и любил.